Глава пятая. Прежде чем Бишоп уехал в ближайший магазин за провизией, Лаура выяснила, нужны ли ему презервативы. Первым делом она проверила прикроватную тумбочку, в которой он их хранил. Там был большой запас. И вообще много всякой контрацепции. Они только вчера обсуждали беременность. Хорошо, если муж изменит свое мнение. Однако двигаться к этому следует не спеша. Она подождет. Лаура испекла печенье и дожидалась его возвращения в своем кабинете перед ноутбуком. Когда он подошел, она крутанулась на кресле с высокой спинкой и подставила ему лицо. Бишоп мгновенно помедлил, потом наклонился и целомудренно поцеловал ее в щеку. У нее что-то сжалось в груди. Он и вчера избегал целовать ее. И ночью тоже. Ей это очень не нравилось. Но вместо того, чтобы вспылить и заплакать, молодая женщина шутливо воскликнула. «Эй, я ведь не губы разбила при падении?» Не успел он моргнуть, как она обняла его за шею и притянула к себе. Ее рот попал точно в цель. Губы Бишопа были слегка приоткрыты, и Лаура воспользовалась этим сполна. Он слегка сопротивлялся. Была секунда, когда она даже решила, что он сбежит. Потом из его горла вырвался стон, и он поцеловал ее. Поцелуй длился не очень долго. Только Лаура хотела предложить ему пойти в спальню, как Бишеп отодвинулся. «Я ошиблась», – бросила она. У него потемнели глаза. Он медленно выпрямился и расправил плечи. «В чем?» «Не щелкунчик, а лебединое озеро». «Лебединое озеро?» – хрипло повторил Бишоп. Непонятный тон. Она наклонила голову. «Мы не пойдем». Честно говоря, после этого поцелуя Лаура с большей охотой осталась бы дома, но бишеп ее удивил. «Нет, мы пойдем». Он перевел взгляд на экран ноутбука. «Я никогда не забуду, как мы в последний раз побывали на балете». «Мы вместе смотрели балет только однажды, еще до свадьбы». Могу поклясться, что это не единственный раз. Бишоп выглядел таким серьезным, что она еле удержалась от смеха. Ты говоришь так, будто тебе потом снились кошмары с мужчинами в колготках. Его глаза следили за ее губами. Бишоп мягко улыбнулся. Ага, возможно так и было. Подвинься-ка, я закажу билеты. Что? Моя кредитка хуже твоей? Просто я, как джентльмен, пытаюсь оплатить счет. Как будто он когда-нибудь позволял ей за что-то платить, поднявшись с кресла, Лаура хотела опять его поцеловать, но передумала. Пусть заказывает билеты, а потом они вернутся к делу. В таком случае я, пожалуй, пойду и приготовлю что-нибудь. Направляясь по широкому коридору в кухню, Лаура выбирала, в чем пойти на балет: в кремовой юбке с запахом или в модном черном пиджаке с блестками. Она любила готовить. Жаркое, разные закуски, аппетитные десерты или что-нибудь из тайской кухни. Мама всегда говорила, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Лаура могла поручиться, что Бишоп почти так же любит вкусную еду, как и занятия любовью. А после ужина она снимет с головы повязку и убедит мужа, что лучшего средства не знает даже доктор. Она уже на отдыхалась. Войдя в кухню, Лаура немного удивилась обилию продуктов. Казалось, Бишоп скупил весь магазин, обычно закупку провизии он доверял ей. Она убрала все в холодильник и в кладовую, потом включила духовку, чтобы разогреть половину лепешек из пекарни, вторую половину они съедят завтра. Лаура выдвинула ящик под плитой, чтобы найти свой любимый противень. Противения не было, но она точно помнит, куда же, черт возьми, он делся. Лаура выпрямилась и, подбоченившись, оглядела кухню. Конечно, не в противине дело, нашла о чем беспокоиться, и пока нет смысла сообщать Бишопу о том, что с памятью у нее проблемы. «Подумаешь, какие-то мелочи. Незнакомая зубная паста в ванной или остатки еды в холодильнике, а она не помнит, как готовила это блюдо». Лаура решила, что всему в конце концов найдется рациональное объяснение, и взяла другой противень. Когда она вернулась в свой кабинет, неся две чашки горячего кофе, черный для себя и с молоком для Бишопа, он изучал какую-то страницу в сети, она бросила взгляд на экран. Меховые клубочки с симпатичными черными носами и печальными глазами. Молодая женщина чуть не подскочила. Щенки! Не отрывая глаз от экрана, она пристроила поднос на уголке стола и опустилась на стул, похоже на кокер спаниеля. Биша пролистал еще несколько страниц разными породами и пробормотал. Что-то они вялые, зато ласковые и нежные. Может, выберем породу покрупнее? «Хочешь сказать, агрессивнее?» Он взял чашку, подул и сделал глоток. «У тебя здесь соседей немного?» «У нас здесь соседей немного?» Поправила Лаура. по опять уставился на экран. «Может быть, добермана?» «Они, конечно, хороши, но я представить себе не могу, как ласкать гору мускулов и агрессии. Речь, естественно, не о присутствующих». Она погладила руку мужа. Бишоп сделал вид, что не заметил комплимента и убрал руку. «Зато они очень преданные!» Лаура скривилась. «А что ты думаешь о золотистых ретриверах?» – спросил Бишоп. «Собаки-поводыри?» «Да. Одна из самых популярных пород. Можно поподробнее?» Через несколько секунд на экране появилось изображение самых симпатичных, самых игривых щенков на свете. Лаура ощутила детскую радость – Она тоже положила руку на мышку и прокрутила информацию. Все прочитанное ей понравилось. «Они просто восхитительные», сказала она. Бишоп успел убрать с мышки свою руку и откашлялся. «Они как будто улыбаются, не находишь?» «Я так и вижу нас с таким щенком». Бишеп принялся изучать рекламу. Хороший пес для семьи. Добрый характер, склонен к обжорству, линяет, слабые связки. Он поерзал в кресле. «Один из моих мастеров потратил больше двух тысяч, когда его кот сломал лапу. Слабые связки – это огромные счета от ветеринаров. Может, посмотрим Ротвейлеров?» Лаура усмехнулась. «Я не хочу сторожевую собаку. Я хочу компаньона, личность, которая станет членом нашей семьи. Скажи, тебе нравятся ретриверы?» «Конечно. Значит, мы оба хотим ретривера». А если ему когда-нибудь понадобится медицинская помощь, ничего, всегда и во всем существует риск, Сэм. Пока он раздумывал, Лаура терпеливо ждала. У нее была своя цель, ведь она говорила не только о покупке собаки. Кстати, не обязательно покупать щенка прямо сегодня, не горит, умиротворенно заключила она. Ты права. Бишоп щелкнул клавишей, и щенки исчезли. Спешить не зачем. Зазвонил телефон. Немобильный. Значит, скорее всего, дело не касается бизнеса. Бишеп быстро вскочил. Неожиданный звонок пробрал его до костей, как сигнал тревоги. Он поспешно опустил руку на трубку. По дороге в магазин он размышлял о телефонных звонках и связанных с этим сюрпризах. Если с Лаурой свяжется кто-нибудь из ее подруг, не так уж много времени понадобится, чтобы появились противоречия и вопросы. Не нужно загонять Лауру в угол, ставя лицом к лицу с ужасной реальностью. На обратном пути Бишоп решил перехватывать все звонки, не удерживать Лауру от контактов с подругами, но контролировать ситуацию. Хотя она может проверить электронную почту, и тогда странности вроде той, что сегодня дают не щелкунчика а Лебединое озеро станут более очевидными. Например, несовпадение дат. Недаром он забеспокоился, когда Лаура хотела заказать билеты по интернету. А вскоре появились бы и другие вопросы. Разумеется, если она будет готова выслушать ответы, он все объяснит. А пока, держа руку на трубке, Бишоп сказал, «Я жду звонка. Чем-то пахнет, ты лепешки разогреваешь? Ой, я и забыла». Лаура вскочила и убежала. Подождав, пока стихнут ее шаги в коридоре, он поднял трубку. Как дела? Бишоп выдохнул, напряжение немного спало. Грейс, не так плохо, как я ожидала. Она не вспомнила? Ничего такого, о чем стоило бы рассказать. Может мне приехать навестить ее? Ох, нет. Решай сама. Но по-твоему мне лучше держаться в стороне. «Ты просто читаешь мои мысли», – ухмыльнулся Бишоп. Он предпочитал большие расстояния между собой и Грейс. «Она счастлива?» Бишоп представил, как в любимой кухне Лаура достает из духовки лепешки, ищет специальные ложечки для джема. Она делала замечательный джем, он не удержался от улыбки. «Очень счастлива!» Повисла долгая пауза. «Надеюсь, когда все пройдет, она поймет». Зависит от того, кто тут будет слоняться. Лаура или тот, кто меня на дух не переносит. Ты, кажется, упомянул мое имя. Сердце Бишопа провалилось в пятки. Он повернулся, в дверях стояла Лаура с горячими лепешками, джемом и серебряными ложечками на подносе. Судя по всему, она слышала не очень много. Он надеялся, что его улыбка получилась не очень натянутой. Звонит твоя сестра. У нее округлились глаза. Она прошептала. «Ты общаешься с Грейс?» «Докладываю о твоем состоянии». «О падении?» Он кивнул. «Честное слово, стоило упасть, чтобы вы наконец заговорили друг с другом». Лаура поставила поднос на стол и взяла трубку. «Привет, Грейс, как дела?» «О, со мной все прекрасно, даже лучше». Она подмигнула Бишопу и отвернулась к окну. Он положил немного джема на лепешку и откусил. «Лучше не слушать разговор сестер. Бишоп вышел из кабинета и побрел по коридору. Его взгляд скользил по сюрреалистическим картинам, которые украшали стены. Потом он изучал кухню, полированные гранитные столешницы и блестящую кухонную утварь, которой Лаура так гордилась, когда готовила свои блестящие ужины на скорую руку, буквально из ничего». Мужчина остановился под декоративной аркой, которая вела в главную гостиную. Та же сатиновая кушетка, тот же огромный камин, у которого они провели столько вечеров, сидя в обнимку. Она, читая очередной бестселлер, он просматривая бумаги. Вначале им было очень уютно вместе, их постоянно как магнитом тянуло друг к другу. Это были лучшие дни в его жизни. Взгляд бишепа скользил по безделушкам на мраморной каминной полке. Серебряные подсвечники, статуэтки балерин, чашка, должно быть случайно забытое Лаурой. А чуть выше, сердце его перестало биться, исчезла свадебная фотография. Почему бы и нет? Это ее дом. Они больше года не живут вместе». Вполне вероятно, что Лаура использовала снимок для растопки камина. С другой стороны, сохранила же она его обручальное кольцо и одежду. Может быть, снимок тоже где-нибудь хранится? Но что скажет Лаура, обнаружив исчезновение обожаемой фотографии? Сейчас это важнее. Может поискать в буфетах, попытаться найти и повесить обратно, пока она не заметила? Или пропажа фотоснимка послужит толчком к восстановлению нарушенной памяти. Недавно случилось неизбежное. Он ее поцеловал, точнее она его поцеловала, а он не остановил. И, если честно, сначала даже не пытался. Однако Лаура может захотеть что-то большего, чем просто поцелуя. «Думаю, я смогу завтра приехать посмотреть, как вы там», – говорила Грейс, пока Лаура устраивалась поудобнее на диване. Я была бы очень рада, но мы с Бишопом собираемся в Сидней на балет». «Вы хотите пойти в театр? Думаешь, это разумно?» «Ох, Грейс, и ты туда же. Сколько нужно доказывать, что с ней все в порядке, а немного затуманенная память не в счет?» «Я забочусь только о тебе», – отозвалась Грейс. Лаура тихо рассмеялась. «Это я понимаю. Бишоп останется в городе?» «Завтра? Почему ты спрашиваешь?» Он деловой человек, я думаю, он предпочтет переночевать в Сиднее, чтобы не выезжать в офис на рассвете. Он мне ничего не говорил. Как там бишеп? С чего такой внезапный интерес к моему мужу? С подозрением спросила Лаура. Я всего лишь хочу убедиться, что он хорошо заботится о моей младшей сестренке. Как всегда, правда? Раздраженная Лаура крепче стиснула трубку. «Грейс, по-твоему, мы слишком поспешили со свадьбой? Возможно, ты права. Может, следовало немного подождать, чтобы лучше притереться. Но ведь мы любим друг друга. Так и получаются пары. Ты собираешься сказать ему о том, что не хочешь приемного ребенка? Я уже сказала». Грейс вздохнула. «О, дорогая, надеюсь, вы примете правильное решение».